Глава 41. The End. Системный администратор. Наэль сидел в одной из самых первых созданных локаций в Элизиуме. Ночь, снова белоснежный песок и бескрайнее синее море, что убаюкивающе шумит и отражает бледно-голубоватый свет полной луны. На ним сверкает серебристое созвездие южного полушария. Теплый морской бриз развивает его волосы, песок растворяется под ладонями. Безмятежность и покой. Это все, что он ощущал, пока весь мир рушился. Чувство, которое приходит к человеку, когда он выгорает. Старается всю жизнь стремиться к чему-то светлому, но люди и обстоятельства беспрерывно ломают его. В этот момент кульминации несправедливости наступает этот покой. Когда ты становишься неплохим и нехорошим, ты просто отпускаешь все и перестаешь чувствовать боль, напряжение, волнение или радость, подобную эйфории. В этот момент Наэль одновременно ощущал себя и ребёнком, и старцем. Один только пришел в этот мир и ничего не знает, а другой прожил жизнь и осознал то, что и знать-то тут нечего. Смысла нет, времени тоже нет. Даже себя самого у него нет. Тело, от которого можно отказаться, и разум, который можно загрузить куда угодно. Он словно пластилин. Изменить его тоже несложно. Зато существует красота — Безграничность человеческого воображения, возможность создавать абсолютно любой мир, и каждый из них будет по-своему прекрасен. И все, что нам остается, просто созерцать эту безлимитную красоту, восхищаться каждой ее частью, каждой деталью. Здесь все подобно совершенству. Впрочем, Элизиум и есть совершенство. Мир, в котором нет уродства, болезней и смерти. Мир, в котором не нужны деньги. Мир, в котором ты получаешь все, что хочешь, стоит только пожелать. Красивое место. Знакомый хрипловатый голос прозвучал где-то поблизости. Наэль медленно посмотрел в сторону. Рядом с ним сидел Дэйв. Аватар синхронизирован с его настоящим лицом, только волосы и борода серебряные, прямо как звезды на этом воображаемом небе. «Одна из моих первых локаций», — грустно улыбнулся Наэль. «Настало время предаваться ностальгии». Дэйв поотечески похлопал его по плечу. Словно никакого конфликта между ними не было. «Ностальгия по будущему. Так я назову это», — ответил Наэль. «Отчасти ты прав. Мы переходим на новый этап. Это легендарное событие. Я бы даже сказал, одно из самых главных в истории человечества. Подумаем, мы почти достигли уровня Бога». Дэйв взмахнул рукой, океан, который бушевал перед ними, начал на глазах высыхать. «Скорее мы им стали. Этот мир и все, что произошло, мы совершили нечто невероятное», — задумчиво сказал Наэль, наблюдая за тем, как вода исчезает. «Зря ты переживал. Это лучший исход, который только мог быть для всех нас». Наэль горько усмехнулся. «Я с самого начала хотел подарить всему миру надежду. Звучит наивно и пафосно, но иначе не скажешь». Я хотел, чтобы все люди жили в мире, где у них есть возможность проживать свою жизнь так, как им хочется, путешествовать, иметь все материальные блага и быть равными в них. Я хотел, чтобы они научились быть счастливыми в моменте, чтобы могли созерцать. Я прекрасно понимал, что реальность запущена, ее не изменить. Но я поверил в то, что могу создать еще одну такую реальность и переместить их туда. При этом я никого не хотел лишать первоначальной жизни — Хотел дать им возможность выбирать. Но выбор в таких условиях просто невозможен. Физическая оболочка отныне непрактична. Кому нужно физическое тело в мире, где им и пользоваться-то негде? «Это все пережитки прошлого», — сказал Дейв, снова взмахом руки, возвращая воду в океан. «Почему так случилось? Почему мир докатился до того, что в большинства нет выбора?» — спросил Наэль. «Потому что так было всегда». У людей изначально не существовало выбора. Мы всегда кому-то подвластны. Равенство в реальном мире — это миф. Оно просто невозможно. Добиться его можно, только если создать новый мир, что мы и сделали. Наэль молча взглянул на созвездия, что мир насияли в синем небе. Надеюсь, я не ошибся, выбрав этого парня. Ты про юна? Да, перед ним сложная задача. Сложная и интересная. Он выбирает между всем миром и своей любовью. Из-за этого я и переживаю. Но ведь уже все очевидно. Он выбрал людей. Я о том, насколько тяжело ему придется первое время. Привыкнет. Наэль с грустью посмотрел вдаль. Небо постепенно начинало распадаться на мелкие осколки. Теперь это выглядело так, словно они сидели под огромным стеклянным куполом, по которому кто-то ударил, и пошла трещина, рассыпающаяся на мелкие осколки. «Начинается» прошептал Наэль. «Это будет быстрый процесс, безболезненный», сказал Дэйв. Легкий морской бриз сменился сильным ветром, быстро перерастающим в ураган. Локация разрушалась на глазах, вокруг царил хаос. Наверное, так и выглядит конец света. Разрушение, распад, красота и ужас одновременно. Пока все не погрузилось во тьму. Полнейшее отключение от чувств».